Рокки посмотрел на печати, приколоченные вокруг двери в городской дом до словов, и нахмурился. «А ем-то шо?» – спросил он. «Это значит, что данный дом находится под охраной городских гильдий?» – объяснила Сахариса, пытаясь открыть замок. «Типа как проклятие, только куда эффективнее». «А ем-то ведь знак гильдий-убийц?» уточнил тролль, показывая на грубый герб с изображением плаща, кинжала и двойного креста. Да, и он говорит, что на любого посмевшего проникнуть в этот дом автоматически заключается контракт. — Не хотелось бы, чтобы ентитипы меня закон-трак-ч-и-ли. Хорошо, что у тебя есть ключ. Замок щелкнул. Дверь распахнулась. Захарисси доводилось бывать в нескольких богатых ангкор-прахских домах, владельцы которых проводят ту или иную благотворительную акцию, выставляли часть своего жилища на всеобщее обозрение. Но она даже не представляла себе, как разительно меняется дом, когда его бросают жильцы. Холл выглядел угрожающим и немыслимо большим. Дверные проёмы были слишком широкими, потолки слишком высокими. Затхлая пустота наваливалась как головная боль. Роки за её спиной зажёг две лампы, но даже после этого тени не отступили. К счастью, найти главную лестницу оказалось достаточно просто. Следуя торопливо надиктованным Уильямом указаниям, Сахарисса прошла в анфиладу комнат, в которые легко уместился бы весь её дом. А туда она попала в небольшую залу, увешанную плечиками с нарядами. Это и был гардероб. Что-то поблескивало в полумраке. От платья сильно пахло нафталином. Интересно, сказал подошедший сзади роки. Ты про запах? Это чтобы отпугнуть моль, пояснила Сахариса. Да не, я про все еинте следы, ответил тролль. Они в коридоре были. Сахариса с трудом оторвала взгляд от нарядов и посмотрела на пол. Тонкий слой пыли был определённо нарушен. А, может, уборщица? неуверенно предположила она. Должен же хоть кто-то приходить сюда, чтобы проверить, всё ли в порядке. Пыль подметают, а не пытаются затоптать до смерти. Ну, есть ещё сторожа, всё такое, неуверенно произнесла Сахариса. Синее платье словно кричало: "Надень меня, я тебе подойду. Посмотри, как я искрюсь и переливаюсь". Роки тронул перевёрнутую кем-то коробку. Выкатившиеся из неё нафталиновые шарики оставили в пыли чёткие дорожки. "Похоже, моли эти шарики понравились", сказал он. "Слушай, это платье, не кажется тебе слишком открытым?" Спросила Сахариса, прикладывая к себе платье. Роки явно забеспокоился. Его наняли на работу вовсе не потому, что он обладал тонким эстетическим вкусом или в совершенстве владел разговорным языком среднего класса. Тебя, госпожа, особо-то и не закроешь, наконец высказал он своё мнение. Я имела в виду, не буду ли я выглядеть в нём как легкодоступная женщина? А, понял. Сообразив, обрадовался Роки. Нет, определённо нет. Правда? Конечно. Через все эти юбки попробуй проберись. Сахарис сдалась. Что ж, полагаю, госпожа рассадница сможет сделать его немного шире, задумчиво произнесла она. Ей страшно хотелось остаться. Платьев было так много, но она чувствовала себя тут посторонней и была почти уверена в том, что женщину, у которой сотни платьев, скорее заметят пропажу одного из них, чем та, у которой и дюжины не наберётся. Как бы то ни было, этот пустой и тёмный дом начинал действовать ей на нервы. Тут было слишком много призраков. Ладно. Пора возвращаться. Когда они добрались до середины холла, кто-то вдруг запел. Слова песни были неразборчивы, а мелодию явно управляло большое количество алкоголя. Но тем не менее, это была песня, и доносилась она откуда-то снизу. Сахарис оглянула на роки, однако тролль лишь пожал плечами. "Верно, моль сиби молит, обожравшись ентих своих шариков", сказал он. "Скорее всего, местный сторож. Тут ведь должен быть какой-нибудь сторож". Может, нужно сообщить ему, что мы заходили, нерешительно предположила Сахариса. Мне кажется, невежливо просто взять что-то и убежать. Она подошла к зелёной двери под лестницей и распахнула её. Песня стала громче, но сразу прекратилась, стоило Сахарисе крикнуть в темноту: "Прошу прощения!" "Привет!" После некоторого молчания отозвался кто-то: "Как поживаете?" Я просто таки замечательно. Это всего лишь, э, я? Мне Уильям разрешил? Данное утверждение Сахарисова произнесла скорее как вопрос, причём таким тоном, словно извинялась перед взломщиком за то, что застала его на месте преступления. Господин Нафталидов вынос? Ой, да нёсся из темноты под лестницей голос. Э-э «У тебя там всё в порядке?» «Никак не могу!» «Ха-ха-ха! <смех> Клятые цепи!» «Ха-ха-ха!» <смех> «Может, ты болен?» «Не, совсем не! Просто чуток тогось!» «Чуток чегось?» – переспросила Сахариса чистая и непорочная девушка. «Ну, тогось! Чегось в бочки наливают!» Так ты просто пьян. Правильно. Прав в точку. Пьян. Как как это Ванюч, что такой животный? Снизу донёсся звон стекла. Слабый огонь лампы осветил нечто похожее на винный погреб мужчину, сидящего на приставленной к стене скамейке, и цепь, которая тянулась от лодыжки мужчины к вмурованному в пол кольцу. «Ты что, узник?» – изумилась Сахариса. «Ха-ха-ха! И давно ты тут сидишь?» Она стала осторожно спускаться по лестнице. «Много лет!» Лет? Ну, я тут это многолетничу. Мужчина взял в руки бутылку и уставился на этикетку. Год вот, год непорочного верблюда. Хороший был год. А это год преображённый крысы. Ещё один удачный год. Хорошие времена были. Все, хотя от закуски не отказался бы. Познания сахарисы в данной области не распространялись дальше того, что Шато Мизон это весьма популярное вино. Но людей не сажают на цепи для того, чтобы они пили вино, пусть даже эфепское, от которого бокал намертво приклеивается к столу. Она подошла чуть ближе, и свет упал на лицо узника. На этом лице застыла глупая улыбка серьезно пьяного человека. И, тем не менее, оно было весьма узнаваемым. Это самое лицо Сахариса видела каждый день на монетах. «Э-э, Рокки!» — сказала она. «Э-э, не мог бы ты спуститься сюда на минуту?» Дверь с треском распахнулась, и тролль кубарем скатился по лестнице. В буквальном смысле кубарем... и в буквальном смысле скатился. А вот ты, господин Чих, воскликнул Чарли, приветственно поднимая бутылку. Все баунды в сборе. Ура! Роки с трудом поднялся на ноги. Господин Тюльпан спустился по лестнице следом по пути, оторвав косяк. Троль вскинул было кулаки, принимая классическую стойку боксёра, Но господин Тюльпан был менее щепетилен в данных вопросах. Он просто треснул тролля по башке крепкой, как железо, древней доской. Роки рухнул, словно подрубленное дерево. И только потом взгляд бешено вращающихся глаз великана попытался сосредоточиться на Сахарисе. "А ты, ять, что за цаца? Следи за своим языком", рявкнула она в ответ. Как ты смеешь сквернословить в присутствии дамы? Её заявление привело господина тюльпана в некоторое замешательство. Когда это ять, я сквернословил? Я уже видела тебя где-то. Ага. Так я и знала. Ты не настоящая монахиня, триумфально заявила Сахариса. Раздался щелчок арбалета. Иногда даже совсем тихий звук разносится очень далеко. и обладает невероятной убедительностью. Порой в голову приходят мысли настолько кошмарные, что их даже не хочется думать, сказал тощий мужчина, стоявший на верхних ступенях и смотревший на неё вдоль ствола миниатюрного караблета. Что ты здесь сделаешь, госпожа? А ты, брат Кноп, Но у вас нет права находиться здесь. Об вот этом у меня есть, потому что у меня ключь. Некоторые части мозга Сахарисы, которые отвечали за такие вещи, как ужас и предчувствие приближающейся смерти, попытались быть услышанными, но были проигнорированы, поскольку, являясь частью Сахарисы, привлекали к себе внимание через щурт тактично. "Ключ?" переспросил господин Кноп, спускаясь по лестнице. Арбалет был по-прежнему направлен на Сахарису. Даже пребывая в крайне нестабильном состоянии, господин Кно оставался весьма целенаправленным человеком. И кто тебе его дал? Не подходи! Не смей приближаться ко мне. Если ты подойдёшь ко мне, я я я напишу об этом. Правда? Слово, конечно, может ранить. Но это не смертельно, пожал плечами господин Кноп. Я слышал много. Он остановился и поморщился. Казалось, он вот-вот упадёт на колени, но потом господин Кноп словно бы взял себя в руки. Он снова посмотрел на Сахарису. Ты пойдёшь с нами, приказал он. Только не надо угрожать, мол, кричать будешь и так далее. Ведь здесь, кроме нас, никого нет. А я за свою жизнь слышал немало криков. И снова он, как будто лишился всех сил, но тут же опять пришёл в себя. Сахариса с ужасом смотрела на дрожащий в его руках арбалет. Части её мозга, которые голосовали за молчание как главное средство выживания, наконец были услышаны. А что ять с этими двумя? спросил господин Цулпан. Прям сейчас придушим. Закот тролля в кандалы и пусть сидят. Ну, ять, пусть сидят. Ты уверен, что чувствуешь себя нормально? спросил господин Цулпан. Нет, не уверен. Но не трогай их, понял? У нас нет времени. У нас ять Куча! Но не у меня, перебил господин Кноп и подошёл к Сахарисе. Кто отдал тебе ключ? Я не собираюсь. Хочешь, чтобы господин тюльпан сделал ручкой нашим бессознательным друзьям? У господина Кнопа гудела голова, поэтому его разум, несколько утративший способность к пониманию морального порядка вещей, сделал вывод, что всё нормально, ничего страшного. Ведь их тени будут преследовать господина Цюльпана, а не его. Этот дом принадлежит лорду де Слову, и ключ мне дал его сын, с ликующим видом заявила Сахариса. Вот так ты видел Виллима в конторе Новосново листка. Теперь-то ты понимаешь, во что вы впутались. Господин Кноп молча смотрел на неё, а потом произнёс: "Очень скоро мы это выясним". «Не пытайся бежать! Самое главное, не кричи! Иди нормальным шагом, и все будет!» Он помолчал. «Я собирался сказать, что все будет в порядке. Глупость какая, не правда ли?»